Да. Алло, здравствуй, Ген. Как ага. поживаешь? Что нового расскажи? Так, все нормально. Я тут тебе опять давление, Пытался тебе звонить, но как-то не сумел. Не получилось. Ни те кнопки зажимал. Когда у тебя было давление? Да, на ну, сейчас есть. Ага. То есть наоборот, маленькое давление. У меня. Телефон, я сейчас держу в руках, так что если будет плохая. О, как mm. Шума взять, я просто телефон буду потерять. Uh -huh. я... Ты лежишь? Я... Нет, я брожу, потому что если я буду лежать, то проще уплыву куда-нибудь. туда сюда похожу. Uh -huh. Говорят, это нормально, когда они спидавления, то ходишь. Единственное, что возраст в том, что у меня сейчас все. Ну как, честно сказать? Плывет? Движется. Не, не плывет. Там сейчас не стал границы плавают, плывут. Я попробовал пройти сквозь стену. Не, не получилось. А ты не пробовал, кем смотреть на себя зеркало в этом состоянии? Ой, а я не помню, где у меня сейчас зеркало сейчас. Потому что получается, что как бы ты должен Это... видеть множество сменяющихся лиц. Я не так не полагаю. Дом. Ну, как, как, как маски я ты описывал? Не, одежда, я не... помню, Я не помню, делал меня. Ну, может Нет, быть, я там... Не, не пробовал. Угу. Ну, расскажи, ты вот замерял давление сейчас? Какое у тебя оно? Последний раз. Я, по-моему, даже сфотографировал, но я не увидел, что я сфотографировал. Но, по-моему, сфотографировал. Это mm -hmm. вот. я это диктовал, диктовал, потому что я вывел кнопку диктофона на телефон, чтобы, ну, догадывался, что вдруг не смогу, как, ну, набрать, mm -hmm. и поэтому, а здесь просто, я телефон держу, жду звонка, вот, Я там же, диктовал, диктовал. Рас... Вот, mm -hmm. Я <свят> когда диктовал, я там увидел 8 дверей. А сейчас аж 12, такие снежные, свежие, такие там краски пахнут, такие двери. Вот ну, я понимаю, что это двери ложные. У меня нет. Весь Не мир. Боюсь войти один. Mm -hmm. Что хочешь, попробуем, войдем куда-нибудь. Ну, если честно, мне совершенно непонятно, что там за ними. Как ты И... думаешь? А, за ними не знаю, я же не пробовал. А... Я... Было, я не знаю. Рассказывал, нет, пробовали. Там, Владимир пророгрался с дорогой под двери. Но сейчас я этого не хочу. Я, если будет закрыто, я не пойду. Uh -huh. вот. А так можно попробовать. Вот сколько? Вот я считал. 12 uh -huh. А было 8. Прибавилось. Вот. Что я могу сказать? Не знаю. Мне ничего сказать. Расскажи, знаешь что? А вот у тебя есть цветные предметы где-нибудь вокруг? У меня еще все цветное. А... У меня стиральная машинка. Стиральная машинка. А, спереди розовый по бокам синий. Хотя она все полностью Вот. И, и, и вдруг я так понял, что просто последние вещи стирались женские, и все, ассоциация с розовым. Вот. Глупо, конечно, так что сейчас не разговаривал с машинкой. скорее всего, нет, а просто вот, когда она пожалуйста, все не тесно. Чем тесно, как тесно, сколько, все это не тесно. Ну, я сейчас на теки, правда, там шнурная птичка перетирается. Uh -huh. Причем такое такой месте, который я и не видел бы, как бы машинка мне пожаловалась. Там уже даже провода оголились. Машинка пожаловалась, что у нее перетирается где-то внутри? Да, боюсь, что. Медицина здесь бессильна. А износ подшипника там не видишь? Большой? Чего вижу? А, нет, это я не видит. Она снижалась. Да нет, это видимо я где-то внутри догадался. Я не думаю, что машинка естественно разговаривает. Я сейчас еще не совсем дурак. Я просто вспомнил, что э, э, э, вот слепые могут определять цвет по вибрации цвета, не видя его. А как ты думаешь, это возможно? Конечно. Я часто вижу звук именно как бы цветами. И а цвет вибраций не можешь видеть? М могу. Но не всегда, но могу. А, особенно вот тогда в все в сеансах этих, то я меня вот, звук, ну, говорят, а я вижу как бы э, цвета, причем даже интонации. Любые мои интонации вижу, но, к сожалению, вижу, видел и другую. Когда люди торопятся куда-то, да, вот, они все, такое-то ощущение, вот знаешь, вот, как Замели какие-то стрелки, таких больших механических часов всяких, да, и он все время на них как бы обглядывается, спешит, спешит. Это вот часто сбили ему, такое было. Mm -hmm. Я постоянно видел его с этими часами. Я даже, я даже слышал, как они тихают. Ну, как он, как бы он поторапливается. Ага. Агент, а скажи, а вот ты меня как-нибудь сейчас э, определяешь через звук или вообще, где я нахожусь, можешь увидеть? Я вижу желтый. Опять желтый я все никак цвет, что ли, не поменяю я? Желтый цвет. Такой насыщенный желтый цвет, а по краям такой, ну как сказать? А, так так б, березовый, наверное. Да, березовый цвет. Бирюзовый? Березовый, да. Ага. Наверное, начинаю меняться потихоньку. Не знаю, я вот знаю. Ага. Вот. Так-то у меня ничего вроде бы нового нет. Так, понял, все по чуть-чуть. Mm -hmm. вот, вот, двери, только что, вот, я не знаю. Двери, двери. Я тебе как бы жалко попробовать войти сюда, ну. А ты не хочешь нет, войти, так. посмотреть Да, было бы неплохо, наверное, войти. Ну, пошли, посмотрим. Правда, я не знаю, если я не уверен, что там за ними расскажешь. А, они все одинаковые или пронумерованные? Нет, все одинаковые. Вообще ничего не отличается. Они просто в ряд, по линейке или друг за другом? В ряд. В ряд? То есть ты можешь в любую из них там войти или там... выбор у тебя есть? Не, любую, любую, Слушай, а можно войти или надо сначала постучаться и спросить, кто там? Да, наверное, постучаться. Давай, попробуй постучись и спроси, кто-нибудь тебе ответит? В первую. сейчас. А в какую? Ну, по порядку, прям, ближайшую, которую. 4 4 4 4 4 4 4 5 4 Не 5 Темно? Темно. А Темно. ты в свет включи. А выключатель там с правой стороны? Нащупай на стене. И попробуй щелкни. Общение с камнем не представляет каких-то серьезных проблем. Я рад, что я буду повторять. Хорошо? Давай. Общение с камнями не представляет каких-то серьезных проблем. Да, метаболизм у камня очень и даже очень заметили относительно нас. Да. На его и наша реакция на внешние ага, зажитый, достаточно вес и лишнее на ве... будет зависеть от метаболизма. И не из памяти. Другой тема, независимо от физических параметров, вес не будет сниматься в вашей разделе, на внешний ве... ве... бедный, ве... ве... а вот видимое. Реакция будет зависеть от физических параметров, физического состояния. Если камни положить отражитель, например, ну, пусть рукавой, механизм, то что не звучит вибрация, пусть будет звуковой, механический, ну вот, там позволит. Мы можем заметить ответную реакцию камня, используя обратную связь. Микрофон, датчик, вибрация, неважно. Имея возможность изменить ситуацию или использовать два, три и более источник вибрации с различными частотами и модуляциями, мы можем создать память мощную вибрацию, созданную эксплуатацию применения в частотах. И для знания вблевления, прибавление распространяется по всей губке в прикасающие сюда камни, воздух, вода, может быть, альная Чем Чем дело? Если будет изменена гравитационная постоянно в данном предмету камни, вот изменений, поляризации, поля. Такой способ можно не тут изменить вес в водке в линейшую сторону, но привести предмет, в нашем случае, камень. движение по любому сторону. Ибо влияние выдачу, поставляющий тело, так будет изменять людей. Если бы прийти к перед вами через предметов, там тренистый определенный порог, то есть лучше связан с различными позиционными сил каждого времени. Мы бы хотели применить здесь через эфира. Но вот казалось, отдали задание. Причина этого в том, что он, не имея планетических а если быть это то невозможно. Сядь, слушай. Ну, вот. Ну, не только энергия, энергия воздействия, физическая, И пока не будет. Я снимаю с телефона. Он известный формула. Общая энергия тела равна его массе. Можно, когда спортсмен. Вы слышал? Чего кончилось? Ага. Это ты, у тебе просто была диктовка какая-то? Магнитофон там или что? Я не знаю. Ген, скажи, а ты можешь в этом состоянии рассказать про такое место, э, у человека на голове вихор называется, закрученные по спирали волосы? Как оно взаимодействует с пространством? Вихор. Может, это вверх лопатик и Это вот на голове у детей, когда они маленькие волосы, видно, закручено по спирали у всех людей. На макушке это место. Еврейчики на них шапочки надевают на это место. Родничок? Да, не совсем родничок. Еще правее есть закручены по спирали волосы. И когда я возле... Около речки хожу, мухи, мошки мелкие э, столбом стоят, на, зависают над этим местом, куда бы я ни пошевелился. И синхронно со мной двигаются. То есть как будто поток энергии входит в это место. А, как мне... мне? Нужно увидеть или спросить? Или самому? Как мне? Где мне ответить? Как... Да-да-да, я слышу. Говори. Я здесь искать. Дыхор, дыхор. Давай подумай о нем. Руги первым. Рождение мира. Руги, чем-то граждается смысл. Смысл бытия. Первый зачатки чувств. Оголны, не огвется в одежды разумности. И все же круг, силы бесконечности, бесконечности дней событий, нет мири, еще не созданный констант. Итак, бесконечность замкнутся в себе, Сингулярность, точка стрелящих номер, в том не спрятаны все миры, все дело, центры круга. Амирия есть, еще не срабатывая Ну, Нужно взять церковь, проколаться двойной, учащая пространство. Чих, ну как церковь, чтобы участвовать в созидатель? Да может, вовер ребенок хочет рисовать на мой взгляд, или убеденный, или мой другий образ, создающий новую учебу, или ученый, творящий новую. Может, кто из вас, что может дойти до новых начала времени. Вы старшите без покруга. Да, вы правы. Не считай, что покругу. Тырпеть для вас. Может вы верите, что верить, в то и да быть. Или поверишь. Каждый из нас у вас, все, не минуют круг первый. Кто автор, кто работа, все являются частичкой круга. И самим кругом, И круг с его И только автор, Борис Круга, на Великой Холсте выделил кусочек холста круга. Выделил, не разделил. Что заставил, Борис? О чем думал, Борис? Не вам. Не нам. Потом мы не можем рисовать. И церковь лишь к вам, здраво, на Холсте. Mm -hmm. Странный ответ на меня Да. Yeah. я не то слышал. От, это, это странно, действительно. Это еще к тому же такая связь, значит, потом надо разбирать, повторно прослушивать. То есть, как будто бы так чуть-чуть это ну, вслушиваться надо. Половина слов э, не, непонятно, как будто бы. Ну, то я плохо говорю. Да ничего страшного, ну, говори, кому кому надо, разберет, не переживай. Если а, не а вот про солнце. Если арестовать красками черными, станет круг прямой. Будет давить свои запасности и подарили с теленами. Вот время определяет наше взрослое время, а не могут столпы и знаний. Мы растем, но не растет круг наш. И придет время станет кейсы нам. И примем его за оковы. И будем пытаться разорвать круг силы, любой. Лишь бы сил побольше, да помощней. И в последний миг успеем, оправдайте. Слушай, можно я думаю, как он здесь будет? Как давай, я здесь давай, я выходи в следующую, заходи. Постучи сначала, спроси, можно войти? Да, ты я уже в другой комнате, хотя я не туда, не выходил, и заходил. В Слушаем, что-то. Ну, я... ну ладно. Не знаю, что стоит. Что там, видишь, темно или светло, что там есть? Там что-то поет. Поет, а можешь услышать, что за песня? А я сейчас подойду. А играет на музыкальных инструментах или только поет? Нет, нет, просто поет. Женщина? Мужчина? еще Сейчас, я сейчас. Я рисую кругу. Я рисую миф, я рисую круг. У меня война, у меня дух. Я его боюсь. У меня друзья зовут. А вот знакомый. Хм. Это Мабу, <смех> как это для парень, его я не боюсь. Мабу, привет, ты меня слышишь? Да. А, ну, Мабу, привет, ты меня слышишь? Э <смех> скажи, пожалуйста. Ты помнишь про рисунок, который ты нарисовал во времени? Нет. Не помнишь? Ты же круг в, в круге, кружочки нарисовал, оставил для нас напоминание. Не могу, это вы спрашиваете, не я. Хотя не я тебя просил. А, я еще не просил. Нет, еще не просили. А, это, наверное, немножко в другом времени находишься ты, да? То есть не, не тебя просили мы. Угадал? Не знаю. Мабу, не тебя не просили. А, Мабу, я правильно понимаю, что с тобой можно поговорить сейчас со взрослым? Что ты сейчас не ребенок, то ты умный, а, и можно поменять, чтобы ты поменял маску и разговаривал со мной, как со взрослым? Да. Он говорит, что он может рисовать. Он вот. может рисовать? Да. Угу. А может он нарисовать какие-нибудь цифры? Не, людей. А он, меня может, на он меня видит, если он видит, может нарисовать? Могу. Ты можешь нарисовать? Можем. март. Только он говорит, что он будет рисовать и ты про то, что рисует. О, давай. Могу. Я прячу уголек, боюсь отберевать. Хватит за руку, музей отведет. Где уже нарисованы все картинки, мои другие. Заплеснусь за кобры и скажу, выбирай любви. Зачем рисовать? Уже все есть и только фокусировать. Неужели старый волк? научился всегда с тела молодых? Я рисую мир, как и кистичка моя. Как у тебя А беременов, ну, может быть, на Можешь? Хорошо. Вот старый божь, унижил, не жил, бежал, спешил, Как вся расчетовод, считал, питал, себя искал. Не поверив себя, устал. Судьба не зла и не добра, но дала шанс, замкнув куста. Я трачу слезы его жены, его болью очарование, и радость в его друзьях у свет, но приходящий. Мы болеешь, что вы болеете и все знаешь. А почему ты не знаешь тогда? А что я буду спрашивать? Такой А ты знаешь, что буду спрашивать? Ты но ты. Не можешь говорить, пока я не спрошу. А ты про всех можешь рисовать? Не, про кого еще можно? А может он нарисовать а, человека из языки, про которого ты знаешь? В смысле, он знает или нет? Ты знаешь, да. Образ его, как он видит. Я не знаю. Никого. А, мы будем и те, кто был с ним. А, я говорю. А, хорошо. Вот Гласили. Как тебе А, что я понял, что я понял. А вот она, всегда одна. и разыскал мальчишка. И я, глупец, помог найти, чтобы он умер с начала дня. Ушла и стала моей женой. Пусть будет так возразить в единстве. Не видите на одной единство. Агира. Агира. А, я не могу, я ничего если не серьезно говорил. Ничего. А, ты понимаешь, про кого я говорю? Давай, давай, давай, давай. Он не видит меня. Он не верил в себя, он выдумал Петю, обокрав самого себя. Когда его рисовал, добавил рога, у южи покушал быка. Он успели построил, рисовал врата, чтобы убежать не года. Самое трудное, но он сумел обмануть себя, и я жду возвращения, даже если он возвращается к Я тоже догадался. А, подожди, Миш. Миш, можно сказать, чтобы мы сами догадались. Кому мы рисуем. Вот, вот по поводу вот, девушки, она букв, именно буква Д. Э, что Я он хочу. думает? Мне кажется, он сейчас какой-то контакт имеет с ней. Нет? Я помню тебя, когда рисовал, постаралась выглядеть красиво. Тогда я сделала три рисунка. на первом краса, сестра богов, ведущая меня, не знаю куда, не успел нарисовать, куда-то спешила кого-то спасти. На рисунке царок рисовал я тебя, в обычном наряде, наполнен своей простотой маленькой девчонкой. На третьем а прочим, постой, нарисуй сама, ты сыновой к спасибо. Uh -huh. А монахи, монахи. Слышь, вот, как вы писали монах? Они всегда любили нас, каждого из нас. И когда мы умирали, встречали нас богали. Всегда. Uh -huh. Слышь, кого еще? А, ну, не прогадал, что мы сами прогадали. Пусть. Пусть, может быть. Пусть. Дгадаете? А он тебя пусть нарисует. Могу от того, что нарисовать. Я не вижу. Много охраны вокруг тебя. Могу. Не вижу. не могу. Не то, что врагов. Что, солнце, то загадки врагов не видит. Вот не тебя. Не бы и тебе не рисовала врага. Если бы путал упорство, все упорство, масла. Когда я рисую твоих друзей, когда рисую твой мир, я, я рисую тебе каждый картинку. картинке. могу, а ты себя рисовал? Конечно, много сто раз. Покажи. Или как? Расскажи, покажи. Я там или слишком красив, или слишком молод. начинаю себя разбирать, и лучше себя рисовать. Трудно. Или это мне кажется, могу говорить стихами? Да, он как будто стихами говорит и пытается еще как будто бы напевать их. это могу. Ты так слышишь? Ваши песни ритм и царитные ритмы, а другие песни вы не слышите. А, а у, вот... вас там, у вас там инженеров нету, с которым можно с техническими вопросами обратиться? не знаю, я сейчас, как бы, если не знавал. Он говорит, сможете угадать? Чтобы он знал, хорошо, если он перенес. Смогу ли я угадать? Ну, не говорит, как мы угадал. Мы, как бы, мы, он, вы, говорит. Сможете угадать, как я угадал? Я попробую, ага. Чувствую, жизнь, я. Попробую. Чувствия, Не умеешь выбирать, учиться, да. Ну, не стоит ломать себе эту материнных дверь. Можешь сказать, посущать, тогда крови. Ну, это право этого человека на имя букву В. Он был И... с Волжском с нами. Ой, так, да, кто у нас еще. Вот он еще что-то несут. А. Я узнал возьму три Но он избегал только сложный слов. Мне не стало возможности стирать ее картинки и пизделькам себя разукрашивать себя. Не 18. знаю. Начали спринял за монарха. Ашериксик. Подумал о Оказалось, Оказался, я не прав. На мой первый вопрос, кто вы подрели мне ударюку и сказали рисунку, что рисовать. Я не умею. Каждый каждой увидишь у нас, в каждой сумке нам жить. Свою, других людей, чужие не бывает. Мы научим тебя видеть и слышать. Остальное научишься сам. Я не знаю, что ты начал могу. А, хорошо. Рисуй. А в дождь из дня, начало гнева, стройкий закон. Думал, не помню, Пустили, вышел. Попал в другую. Где новый планет рождается путь. И новый свет рожден звезд. Однажды на этой планете появилась я мои друзья. И решили здесь, и все здесь. могу. А, ну, давай попробуем, Ген, в другую дверь зайти, может быть, мне, вот мне бы к инженеру обратиться, есть технический вопрос. Ген, а вот в этом состоянии ты не можешь понять, вот знаешь, какую вещь, вот когда по покрывалу проводишь рукой или свитер снимаешь, искрение происходит, вот что происходит в том месте, где искра образуется, можешь этот момент раз, раз, рассказать? Откуда возникает искра от этого процесса? Не знаю, я сейчас вот выйду, Я не могу сейчас так найти. Не могу, не понимаю. Я пытаюсь сейчас как бы вот... Позвали. Я не понимаю. Определить. Ну вот я ниже опустили, выше опустили. Ага. ну вот, например, расческа по волосам и она, ну бывает искрит и когда помытые волосы сухие. И вот почему происходит искрение между расческой и волосами и, и статика появляется. Вот этот момент искрения, вот возникновение искры. Между расческой и волосами. Почему он возникает? Как объяснить этот процесс? Я примерно понимаю, но хотелось бы посмотреть в этот момент, чтобы он был разобран словесно. Точка вот эта, возникновения искры. По-моему, я спрашиваю. Тут нет сейчас, надо сказать то толкать. Надо это если бы был на куда-то исчез. Это резко, -то давай попробуй еще пойду. Ну давай, постучи в другую дверь. Спроси, кто там. Можно войти, спроси. Я как-то не стучу, я посажу уже там. Я, как то дверь даже, она такая визорная, что дверь. А -а -а. Я на она и есть, мне не вижу. а тебе не кажется, что ты можешь сам обозначить, что будет находиться за этой дверью? Ты должен представить перед тем, как будешь ходить. Просто, когда будешь ходить, представь, что сейчас будет за этой дверью, например, кто-то или что-то стоять, или какая-то обстановка будет. Может быть, ты в мою квартиру попадешь и скажешь, что здесь сейчас стоит вокруг меня. Ну, рассказывай, что там видишь. Ничего не вижу. Ага, как ты видишь, это далеко, и всё. Темно? А ты можешь фонарик включить? У меня нет фонарик. Фонарик? Я не я пробовал сказать. Я стены где не нашёл. Ага. А, а спички есть зажечь? Нет, ничего не видно. Ну, если там ничего не видно, Может быть, это... Может быть, в другую дверь зайти, а где не, а это... море да, за... Да. за этой дверью там будет море? Попробуй посмотреть. Зайдешь и прям на песок, и волны будут по ногам. Сможешь так? когда другуят О великом тяне жизни, где каждый лес душа, где звать наростное волнение в рождении души, любите видите и своей души пытаются доказать ее плотность и размер, чтобы не обидеть вас молчи, извинуться вашего молчания, рожденное салостью и бой, пытаются показать вам мир истины dit nu zullen namate en hij naar de Я niet ja die hebben dus die over de niet die ze dat je Пришел соплогнуть силу свою. узнать, что будет женский, мужской, род женский, содержащий, все, что создает жизнь, и человеческий, в женский, род мужской, содержащий, обновляющий, расширяющий. И на первом проходе создатели нового пространства любопытство, подарок мужскому от женства, гордость подарок мужа женскому началу. И солнце неразелённое коснулось девок внутри. Великое падение и знамя и население. Многое сто лет не всложно спортивных венерианцев от солнечного жара. Земля стала предстарающим в новом ну, ковчеге. Дороги длинны на дикталечке. Я был на море. Был на море? Ну, я сейчас стоял в море рассказывал тебе про море. Ага. Ген, а можно э, вот с кем-нибудь по-технически... Вам... Ой, Ген, можно, с перв... например, с первыми поговорить? Контролируют ли они сейчас этот процесс? То, что сейчас с тобой происходит? Под контролем ли сейчас? Первые, первые, первые. Можно вообще с ней поговорить вот, по поводу м тишины годового перерыва? Время не у нас. хорошее время. Время душных динозавров, время чудесной магии. Время языка не неизделенного на флор и фауну. Время молодые. Надвигалась бублик, иные пришли. Второй хотели помочь, потом решили, что начать помощь, решить познание. И стали безумными, и все безумцы увидели силу. Силу освобождены от разумности. Стали опускать в астаку, не зная. Оказались слабые узлы, и вы правы мы был дар вам выбор. Так наступило новое время. Время уничтожения, время черных эпохов а время А почему они близки? Впервые он услышал нас через боль, потери близких. Не будем говорить, во многих случаях не было. Но помню, как стояла на колю пропасть с желанием сделать шаг вперед. Мы видим пропасть, мы видели море, конец его миров. И сейчас мы тоже тоже были молодые глупые и спасали не его, а его миры в которых могли хотели посидеть, мы. Мы не знали, что и как нам делать. Наши чувства оказались умнее. Мы пришли, мы снизались. Мы сидели его в борьбе, у нас мы его чувствами. Глупость и глупость и рознь. Есть глупость, раздемый взгляд не незнанием. Мы же говорим о глупости другой. Покинуть родину ради познания, стать человеком, чтобы познать боль, разочаровать. Любовь. всегда ненесимых и чувств спрятаться в этом прекрасно, а для кого-то и в страшном считает, многие считают, что мы бесчувствуем. Спрашивают нас, как убить нас Даже дети вы не хотите искать, Дети за присесть в убийство. А зачем? Зачем вы хотите избавиться от нас? Чем не уводили его? вам? Сердечно, или замученное совесть? Или вы стали от шокота души, да вы же духи, если спрашиваете об этом. А мы любим вас, оберегаем вас, гибнем за вас. Если не сумеем держать, а за полуша, встретим вас богами. Пусть падшие, но с сынами господи, и будем радоваться в восхищении ваших. Можно спрашивать? Можно спрашивать? Не попросим, Маму. Я там чем врага. ваш. Можно спрашивать. Можно узнать, зачем опыт нужен такой, вот таких состояний, как сейчас у тебя. Что он, к чему он приведет этот опыт? Что происходит, рассказывай. <смех> рассказывай, что происходит. Вами мы дали вам подсказку. Один случай давать счет. Теперь счет не умеете. Ибо вы врываетесь, вламываетесь. Вас просто остановиться, а вы вперед. Почему бы опыт такой? И что вы называете опытом? А, опыт это состояние, которое. Он сейчас испытывает для дальнейшего пути, чтобы качественнее проходить следующие выборы делать. О каких выборах говорите вы? Видите? Выборов каждое мгновение, которые делает человек. А вы делаете выбор или идете слепую? Я, что... я признаю, что я иду не совсем. А... Выбираю. Идем на автомате каком-то. На автомате? Если вы ушли на автомате, вы бы слепыми дорогами, а не скакали бы туда-сюда. Вы делаете выбор. Как громкий, красивые лучи. Вам Господь дал право выбора. И вы теперь пользуетесь направо и налево. А делаете ли вы вывод. Если вы не знаете, что там, какой же вывод вы делаете? Может, вы просто гадаете туда или сюда. Или, может просто ищете более легкие пути, и не оглядываясь назад. А если бы смогли одниться назад, то вы бы увидели, как от дорога идете. И в каждом том шаге прошлом увидели подкарпы. И не нас бы спрашивали, а мы бы вас спрашивали, как пройти. Я, я понимаю, а вот вы можете рассказать, как стать более осознанным и, и начать ста стать наблюдателем за своими выборами? Ну, не то, что вам говорили, а То есть прошлые выборы, результат текущих выборов. Вы делаете выборы в настоящем? Как я понимаю, мы в настоящем реализуем прошлые выборы. Прошлый выбор уже прошлый. А вы можете сказать, что прошлые защитные... выборы создали настоящие. Совокупность всех ваших выборов создает настоящие. Скажите, а вы можете сказать, каким образом создаются ветки все есть вот этой базы все естьности всех выборов, которые есть сейчас? Как в формируется вот эта база э, выборная в мироздании. Какие действия мы совершаем, что она пополняется новыми элементами выборов? Вы притворите себе. Мы с недавних пор стали утверждать, что все уже создано, все уже нарисовано. До вас и после вас. А теперь вы говорите, что создается что-то новое. Ну вот, да, вот я не совсем понимаю, да. Так вы будете в какую-то сторону? Ну, или вы из жизни? Или вас ведут? Ну, с одной стороны, я, я как бы слышу, понимаю вот информацию, что есть некая всеестность. Но она же каким-то образом сформировалась из каких-то элементов. Есть ничто. Ничего. И где вы пройдете, там и будет тропа. Вам говорили об этом. Mm -hmm. О каких выборах вы говорите? Нет для вас выбора. Вы тут мечтаете о нем. Вы идете просто дорогу, И как бы вы не петляли, как бы вы не петляли, вы идете, относительно вас по прямой линии. И лишь только, когда вы перестанете, когда вы будете смотреть на земной обитель, как на прошлое, тогда вы увидите сколько раз. Вы возвращались, как разбегли по кругу, каскатывались вниз или поднимались вверх. А пока вы как бы вы не для вас прямая. Нет других дорог. Прямая. И выбора вы не делаете. Вы ищете. Вы ищущие, а не выбирающиеся. Это совершенно большая разница. Если вы хотите быть рабом, вы будете выбирающие. Если хотите быть ищущим, ищите. Просто живите. Угу. Скажите, а вы можете все-таки подсказать, зачем нужен э, вот сейчас такие состояния э, вот, э, Геннадию? И только что говорили вам об этом, что вы ломитесь. Мы ломимся? Мы говорили вам в рогах. А вы спешите, вы торопитесь. Для вас год. Тяжело. Да я вроде бы готов, но просто в основном Геннадий инициатор э, общения. Я готов и год молчать. Э. Никто не хочет Никто. Просто не применяйте силы. Ибо вы не знаете начала этих сил, и не умеете применять их. И когда дается вам дар, вы пытаетесь сразу распылить. Сразу использовали. Да не знаю как. Мы говорим о всех ваших uh -huh. И мы говорим о спирали. О повторении. Вся ваша жизнь. Это повторение. Повторение, повторение, повторение. Давай, вот. Али. Сейчас вы заменили его. А, вы видели разницу? Есть ли она? Радость. Чем вы сейчас от того первого задающего? Вы видите отличие? А первого задающего это кого вы имеете в виду? Хорошо, мы не хотели называть имена, поэтому попробуем, как могу. Вот старый вождь, он не жил, бежал, спешил. Нет. Хорошо, судьба не зла и не забрал, но дала фанк, пуста. Нет. Не помню этого. Нет, извините, пожалуйста. Не могу понять. Я бы все-таки хотел узнать, нарушает ли переводчик вот договор о перерыве, когда вот находится в таких состояниях и со мной общается сейчас? Мы бы хотели вам соврать сказать, что нарушает. Но за себя – нет. Он нарушает за вас. За себя – нет. Uh -huh. Как он может нарушить за это молчание, если всегда слушает нас? И даже его желание скрыться от нас – не получится. Так, может быть, мне прям вот взять вот и прекратить вот сейчас вот, и прям вот год и совершенно тишину соблюдать. Может, это будет правильно, не общаться с переводчиком? Мы не знаем о правильности ваших путей. Мы не можем судить о правильности вашей. И хоть мы можем видеть будущее, далекое будущее, Мы все равно будем на вашей стороне. Что бы вы ни делали, хорошее плохое, мы всегда будем на вашей стороне. Ибо вы и мы это одно. И ваши дороги ⁇ это наши дороги. И наши дороги будут вашими. Скажите, а какую роль вот я играю у переводчика сейчас в данный момент? Насколько я нужен или не нужен ему? И, и, и для меня это что дает. Одна из ваших историй говорилось о том, что кто-то не забил в лавку. Шел человек какой-то профессий. Сел, порвал штаны, задержался, по этой причине и подумал, ну какой-то автозакон. Это было я вошел и спрашивал подобное, и он сам же ответил, что многие живут, даже хотя бы для того, чтобы сказать это слово, как он привел пример, мы считаем, не совсем удачным. слово «дурак», чтобы кого-то остановить, чтобы он не сделал какой-то поступок. Если вы делитесь, значит, это было нужно. Мы заменили махание руками, портрет. Ну что ж, и так можно. А что переводчик ходит сейчас туда-сюда? Ходит. Мы должны знать, что примал давление, у человека появляется желание ходить. Этим мы компенсируем. А, Доработает как насос кровной. Пусть так. Угу. Ну в отличие уже не жачут, часов он не пройдет. Больше часа не пройдет. Много часов. А попроси. ну попросили. переводчика изменить. Личевой аппарат, чтобы он не тортали, чтобы говорили, красиво. А вы можете это сделать? Мы ну, можем это сделать. Но это будет нарушение всех наших правил. Да и ваших тоже. Да. Но я согласен, в принципе, что да. Мы уже когда-то лечили его от слепоты. Ничего хорошего из этого не получилось, он не переболел, его вылечили быстро. Пограммисты и роботов, бы соответствующих лекарств, и привел сюда и болезнь. Все взаимосвязано, все едино. Mm -hmm. Скажите, мне кажется, что есть некий инициатор вот этого контакта, который сейчас происходит. Вы можете сказать, по какой инициативе он сейчас в Контакте находится? По чьей? Как сейчас говорилось, начало дня. Пришла женщина с ребенком. Они пыли, И не знали, что есть человек. Они живут достаточно закрытым миром. Проживают от всех, чтобы не пустить чужие. И не украли не оборовали их и не изменили будущее. И вы их мир пришли два человека, женщина и ребенок. Тогда они узнали, что есть люди, что есть человечество. И стало интересно, кто это и что это и не хотят ли оборовать нас. Они убедились, что да. Хотят. Но девушка, женщина с ребенком вышли в мир пустынь. У ребенка было желание найти мать, и не больше. Если бы вы знали, сколько множество раз он приходил к ней, и сколько множество раз она отказывалась от него. Аборцами, Мужком обреченном. Было, было. Но у них не было желания украсть. Но когда пришли, увидели вас, человек. Поняли, что вы готовы. Готовы на все. Не проще исправить эту яблоню. Не проще закрыть врата в рай, чтобы не встречи там яблоко. Гораздо проще, чем потом нагадывать вас. Потом мы закрывают вас, потом и запрещают, потом и закрыты двери. Друзья мы сами легко закрываете их. Закрыть лишь превсего нет. нет, нет. То есть, скажи так, это даже не переводчик. Mm. Это женщина с ребенком. Просится о вас. Женщина с ребенком просится о переводчике? Просит о всех вас. А, а что она хочет? Пытаюсь заказать, и вы сейчас не слышите нас. Вас обвиняют в воровстве, а вы не слышите. Меня обвиняют? Не говорили о вас? Не все человеки. А всех вас. А, а что под воровством вы подразумеваете? Все. Все ваши желания. Неоправданное желание. Не вам. Не вам. Излишнее вам. Вы хотите взять себе. Знание любой не цена. Любой ценой. Неважно сколько и чего. Лишь бы больше. Если вам нужен будет золото. Вам золото нужно только из-за того, что вы все-таки потратили. знаний. вас не будет меньше знаний. Вам золото не совершенно меньше. Абсолютно никакие богатства мира не нужны. Потому что у вас будут знания. А эти знания дадут любые вам богатства, какие бы вы ни хотели. Потому что вы будете уже владеть материей. И создавать материю. По вашим желаниям. И создавать мире по вашим желаниям. Но желания ваши пока жадны, чем потому не дает Скажите, а вы не можете подсказать, в каком, в каких годах планета Земля достигнет ста тысяч вот этого понятия, когда количество преобразует качество? Когда преобразится человечество? Я не знаю этих чисел. Это, видимо, вы думаете, что должно какое-то определенное количество, чтобы родилось в качество. Нежели так просто? Нежели так просто прожить сколько-то лет и, сразу, и стать умным от того, что вы прожили сколько-то лет? Разве? Чем измеряете вы себя? Годами? Ну, Для да. тебя земля. Вы беспокойтесь о себе, переживаете за свою прошлый, будущую жизнь. И совсем не задумываетесь о жизни соседей, о жизни близких, о земле. А земля тоже жива. А вы даже не можете понять, что у него есть мощь реинкарнации. И вы не первый и не последний. И мы говорили вам, и вам то, что говорили, что вы Ковчег. Вы помните, значит, не Ковчег? Это временное убежище, и не больше. Мы ответили вам. Ага. И я правильно понимаю, что у Земли есть 144 планетарных двойника? Мы не знаем. таких чисел. мы только что вам говорили об этом. Ага. Хорошо. Скажите, а вот Почему переводчик видел белые двери вот в начале? Что это за двери? Что это за аллегория? Двери, это новое знание. Почему белые? Уж пока чистые. Они чистые, они просто знания. Они несут в себе никаких чувств, они несут себе никаких тайн, они просто чистые знания. А причем покрашены, а под вас. Что-то лишнее убрано, что-то добавлено. Но когда вы воедете в эти двери, они поменяют цвет. Чтобы вы знания будете применять уже. Скажите, да? Ага, да, скажите, а как работать с этими дверьми ему в дальнейшем, если будет он их видеть? Что ему нужно делать, чтобы качественно пройти путь? А если там темно, как с этим быть? Внимите дверь. Вы уже сразу понимаете, что есть какое-то ограничение. Дверь — это ограничение в, в первую очередь. Конечно, любопытство может отверх и будете пытаться войти в дверь. Хорошо, вы зашли. Ожидали увидеть Ничего. Вы просто ожидали, что-то увидеть. Неопределенно. Да. Не зная, кто. Почему вы не будете на дверь? Если вы не знаете. Мы ага. еще не представили ничего, никаких картин. Мы хотели представить море, он представил. Было более настойчивое Он получилось бы другое. И опять же, ага. о каких морях говорите вы, их множество. Ага. Есть море времени, есть море жизни, даже есть море смерти. Ну, извините, я... Здесь, Угу. Я вас Я вас слушаю. Можно узнать о технике безопасности после того, как я с вами пообщаюсь? Или переводчику, что необходимо сделать, чтобы все прошло нормально? если верить маму, то он сказал, что не видит его, много оказывает вокруг него. Если вы будете бояться, то вы окажетесь право за благо защиты. Никакое сомнение, любое неверие, повредит вас, если вы будете веровать в чистоту, в безопасность, то будьте безопасны за определением всех. Примерно я так и понимал. Вы просто подтвердили это. Благодарю. Скажите о количестве. Скажите о количестве дверей, которые вот, он видит. А имеет какое-то значение? А может менять их количество? И цвет. Ваш основной оператор. плавами, фокусировкой внимания. Хорошо, внимания. То есть это, получается, что переводчик сейчас имеет возможность реализовывать свои замыслы, открывая дверь, то есть видеть, попадать туда, куда он захочет, правильно? Да. Угу. А вообще куда? Это в пределах Земли или можно на другие планеты попадать? Мы же говорили о времени, о его отсутствии. Мы говорили об отсутствии пространстве, о виртуальности. Вы спрашиваете, что это на Земле? А, ну да, действительно, я сам себе противоречу. Угу. Ну хорошо. Представьте, что он сейчас покинет семейные За мою обитель мы называем все ваши цели. Что увидит он? Что увидите вы? Давайте мы вас возьмем в 30 Что вы увидите? Ничего. Вы правы. Потому Я что, что вы не будете знать, на что ориентироваться. У вас не будет ориентироваться. Прямо вам главное И потому вы все умеетесь, измеряете материю. И даже душа ваша материальная, или даже с взвесить ее. Угу. Скажите, а вы можете переводчику здоровье сейчас поправить, чтобы у него там по позвоночникам получше было? Почему вообще у него с позвоночником там вот эти вот ситуации? Можно как-нибудь ее исправить? Можно. Мы должны вернуться в 2012. Ага. Вернуться в 2012 год? А зачем? И не знаю, о чем говорит. А, я понял. Это может сделать другой человек, тот, кто знает, что произошло. Ага. Скажите, а можно вырастить новые зубы? Конечно. А можно запустить механизм выроста? Конечно. Запустите, пожалуйста. А то его шепелявит он, все предлагает ему новые зубы ставить. А есть же запустить, можно запустить механизм, пусть новые вырастут. Сделайте. Так, так все, вас, пожалуйста. Ну, я знаю, что это возможно. Просто надо человек не может включить механизм. Можно попросить вас включить? Пусть решит, дверь ее. Пусть рисует дверь. Не ну, а дверь Ага. Все, я понял. Ну, давайте попробуем нарисовать дверь. Я так понял, дверь где реализуется? повторное выраст молочных, потом коренных зубов. Я такие случаи слышал. И я думаю, что это можно реализовать и сейчас. Это же очень удобно. Не надо мучиться у стоматолога кручиванием не звуков. Заразноумки ваши. Сузы для того, чтобы спасти вашу жизнь. Вы хотите все попроще. зачем чем-то попросить. Вы приходите в церковь, с учительом банды, кричите, Господи, помогите. С надеждой, что он услышит вас, поможет вам. А вы в это время будете ждать. Может, он в вашу свечки. А не получилось. Опять Бог виноват. Глухой попался. И все бегают от него. Вы приходите в церковь И что делать, в первую очередь? Обменяете его. Господи, за что? А потом сидите. Если за эти о духовном, о логических причиных связях, спорите, устраиваете на войны. Видите, что-то мы много слов узнали от вас, от переводчика. Угу. И вас не выставили так же, как переводчик. Угу. Скажите, а можно у вас спросить про меня? Вот не не делаю ли я? Э... Скажем так, не загоняю ли я себя и переводчика в менее качественные миры своими действиями? Если да, то можно меня откорректировать более качественную ветку. Меня и Геннадия. Путь указывает. Мы возвращаемся на тему выбора. Да. А мы тоже говорили. Ну, я хотя и бы. Ну, хотя бы маленькую подсказку, вот вообще не, не врежу ли я на вот сейчас переводчику и самому себе, вот тем, что я сейчас занимаюсь этим, а, распространяю информацию, которую доносит переводчик. Так, мама отвечает вам. Мы можем ответить плохо, да, вы плохо. И вы поверите, и будете что-то изменить. Или давайте мы скажем, замечательно, все хорошо. И вы поверите, и тоже будете что-то изменять. Я так понял вас. Я вас понял, что вы имеете в виду то получается, что я как бы хочу сейчас, знаешь, зациклить на вашем ответе и начну циклиться на своих действиях, фактически явившись марионеткой вашего выбора. А в пространстве вариантов есть все выборы. Я, получается, теряю право выбора, а я должен идти своей дорогой, выбирать сам тропу жизни. Где пошли, там, там Да. Я вас благодарю. В принципе, за то, что вы вот так делаете, потому что это правильно. Вы оставляете право выбора людям, а не, не заставляете их быть марионетками ваших выборов. Это очень правильно. Большое вам спасибо за это. Сколько раз мы ошибались. Ошибаемся и будем ошибаться. Но мы идем вперед. Мы никогда не оправдываемся. Это бесмысленно. Оправданность ⁇ это просто потом самому себя отометь. Давайте просто не будем повторять ошибки. Только всего. Если мы не будем повторять ошибки, все эти будут подниматься вверх. Если будем со спирали. Если мы будем оправдываться, то будем возвращаться. И мы, тем более, если мы будем полностью повторять ошибки, обязательно повторим. И в то же время... Вы сейчас поймёте, что не надо помнить. помните, надо забыть о них. И что ж? И вы будете снова их повторять? Потому что забыли о них, не знаю о них. Вы же жалуетесь, вы, что вы не помните жизни прошлой. Потому и повторяете жизни прошлой. Порой я ответ одному. Какая разница, каковы декорации? Декорации первобытного века декорации, газоэлектронного. Это все у декорации. А вы оставите с тем, совершаете те же поступки, совершаете те же ошибки. Вы бегаете по кругу. И мне это хорошо. Уж лучше бегать. Правда, не поздно. И что-то получится. Это лучше ничего не делать. Гораздо лучше. Если бы нет жизни статики. Нет. Скажите, а вы тоже бегаете по кругу? Конечно. То есть вы как бы говорите, что мы бегаем, но при этом сами тоже бегаете. Но вы по своему, а мы по своему так, да? что-то мы случаем сейчас? Или физикой? Не помню, когда старый ложь перед нами представляться. Перечислиться со своими ребятами, руки пытались сделать все же сами. Мы пытались объяснить, кто мы. Мы долго не объясняли, что мы не имеем физики вашей. И что мы в мир эмоциональный. Так и нежный. Чтобы как-то говорить с вами, и мы не можем напрямую. И что вы нас поняли, мы тоже нас назвали энергическим миром, тоже нам доверяют, что мы живем в мире. И мы с вами тут же развешили И согласно с этим битком выглядит роль дальше. Мы первый раз пытаемся отегляться, первый раз пытаемся вам объяснить, не понимая, что вы не слушаете нас. Потом станем сбирать, по вашему мнению, по вашему миру по вашим верхам. Мы никогда не признавали термин. Ибо термин уже сужает, сужает ваше пространство, сужает ваше восприятие. Ну а как же и... говорить-то без терминов? Учитесь, учитесь говорить без терминов. Ну вот вы говорите. Давайте без этих всего, без терминов, ну, не вашими словами. А мне вот многие, не только мне, а вообще, говорят, что, ну, попроще выражайтесь. А как проще-то? То есть, если вот мир так вот многообразен. Мир многообразен. И язык уж многообразен. Возьмите стих. Любой стих. И попробуйте описать его просто словами. Как ты думаешь, что еще на сколько страниц изменилось? Я думаю, что просто... Я люблю разлагольствовать иногда. Я могу ее растянуть на несколько страниц. Мы же о том говорим. Мы говорим о том, слов. А -а -а. Мы говорим об умении говорить. Мы хотим, чтобы вы умели читать, чтобы вы умели слышать. Просто пример, которые мы поведем за сегодня. Вы же хотели, Вы хотели как, узнать, какие то активы, найти какие-то новые знания, а чисать и умеете. Буквально сегодня. Ну, у меня проблема с чтением. Я начинаю засыпать, если больше получаса читаю. И мне лучше слушать. Я Скажите, а скажите, а вот. Вы можете что-нибудь рассказать про мои взаимоотношения с моей мамой? Нет. Не можете. А вообще про меня можете что-нибудь рассказать? Вы хотите услышать о себе со стороны? Вы себя да. не знаете. Да, я очень хочу со стороны, чтобы вы рассказали, чтобы я мог оценить, так сказать, не оценить, а просто посмотреть на себя. Я вам вот вам верю просто, что вы скажете. Я буду. Внимательно вчитываться. Это печально. Это плохо. Начнется работа. Пошла на смартфон. Не, ну не то, что то, чтобы я прям верить. совсем буду верить, да? Ну вот я хотя бы послушаю и просто какие-то выводы сделаю для себя. Ничего вы не сделаешь. Ну почему? Ну расскажите. Вы уже сказали, что вы просто послушаете. Пусть вам это ответ ваш. Ну, расскажите, ну что... Мы не будем измерять никого из вас. Мы не будем никого из вас описывать. Если хотите, пусть наборисует вас. А, вот так, да. Не, ну... Скажите, а вот, вот будут еще вот такие ситуации, когда вот как сейчас я выхожу на вас? Или это вот единственная ситуация сейчас будет? Много факторов влияют. Ну, выключи. И здесь мы вам Ага. Uh -huh. Потому что не знаем. А не хотели урушать. Я понял. Да. Я понял. Да-да-да. Все, все правильно делать. Все, благодарю вас. Да. Скажите, пожалуйста, можете подсказать Как мне действовать дальше с переводчика, для того, чтобы более гармонично сосуществовал сам переводчик и я при взаимоотношении с ним? с Как вы Если человек уходит к врачу. Вы уверены, что у него 100% желания вылечиться. Он же с пришел. Мы множество раз видели людей, приходящих к врачу. Где-то в глубине маленькая, маленькая надежда. Созащенное неверие к врачу. Все. Что где останется. Вы любите болеть. Зачем вам? не хватает чувств? А что, правда человек любит болеть? Вы, вы не хвастаетесь среди болезней, у вас всегда больные, чем другого. Надо сказать, что не так сильно выживание всех людей. Но есть такие люди, допустим, эпилетики. У них все лучше, даже болезни лучше. Скажите, когда можно приступить к варианту с повторным ростом новых зубов у переводчика? Когда это можно провернуть мероприятие? Я сейчас не спрашиваю. Да. А, ты сейчас в своем сознании, да, уже? В смысле, я уходил куда-то? Я просто с первыми общался около часа с твоими. Они подсказали, как тебе зубы сделать новые, чтобы выросли. Не надо будет никому вставлять. Открываешь дверь, представляешь тебя там с зубами и все. И у тебя начинает новое вырастать. Понял? Перед дверью мыслеформу создаешь, и заходишь, и видишь себя там с растущими зубами. У тебя начинается этот процесс. Понял? Наверное, понял. То есть есть... А сейчас я чувствую себя лучше даже неплохо. А я их попросил, чтобы они тело и здоровье поправили. Они сказались поправят. Первый, а, поп... первый. Да, я а их попросил, по... говорю, я... я не его. Да. Вот смотри, Ген, вот э, ты когда вот эти двери выбираешь, ты можешь создавать мысли-форму, открывать дверь и там ты будешь оказываться, где ты захочешь. Это двери для этого. Но там э, чистая информация, информация содержится, которую ты сам разворачиваешь. Перед выбором, перед дверью, ты разворачиваешь и получаешь, получаешь там, э, и также зубами поступи, подойдешь к, дверьми, к двери, и там ты создаешь, вот есть, знаешь, старые люди, да, история 90-летних людей, не знаю, слышал ты или нет, у них повторно, после того, как выпадали все зубы, заново опять вырастали молочные и коренные, ты слышал эти истории? не слышал. А я тебе я, говорю, я, я слышал не раз. Это установленный э, медицинский факт, то есть этот процесс запускается повторно, и вот ты сейчас его можешь запустить и вырастить себе новые зубы, и не надо ничего вставлять, представляешься, новые зубы, так что ты можешь, поспокойно подходишь к двери, открываешь и, и просто представь себе, что у тебя начинает расти молочные, выпад... ну вот как у ребенка. Вот, вот, вот, так вот такой процесс, как вот начинает расти у тебя, он начинает возобновляться, выдавит оставшиеся все зубы и вырастут новые. А если вдруг начнет болеть, то знаешь, что полезли просто новые молочные зубы. А врачи все офигеют у тебя зубные, скажут, нифига себе, обалдеть, как ты вы этого достигли. Ты скажешь, секрет я скажу, но это будет стоить дорого. Ну так, пошути. Не, это просто я попросил. А то ты шепелявишь? А я говорю, вот, можешь сделать, повторно запустить в рост зубов? Они без проблем. Ну вот зверью расподсказали они эту ситуацию. зверю. Просто мысли форму создаешь, заходишь. А может быть, они уже запустили за тебя это все? Кто его знает? Вот представь себе, изначально в организме создана функция роста зубов, роста органов, всех, которые есть в человеке. Значит, есть механизм повторного выращивания этих органов. То есть зубы – это один из тех самых органов, который подвержен повторному выращиванию. То есть взращиванию, запуск. Нужно запустить вот этот момент, и у тебя он пойдет. И так можно вырастить любой орган. Я знаю, я спину, я а я их попросил твою спину поп -по поправить. Не знаю, ты чувствуешь что-нибудь или нет? Сразу. Нет, я просто тесто, что я сюда не нормально стал. В этом случае, предмет уже не колеблется. Mm. Ну, смотри... Вот я. Меня, я пробовал... Стену деляю пальцем. И у меня поджатый палец. Пришибленный оказался. А, -а, а, пришибленный палец, когда стену трогал? Ну, я пытался, ну, ка стены для меня были такие. Я, как бы, мог пройти сквозь них. У меня получилось чё, я мог пройти сквозь них. я попробовал палец туда сходить. Не, я... ну я, я понял. Все, как он вошел. Ну, ага. вот, вот, правда, тут же не видели. Может, как-то за кого вообще? так. Ну, как, как, как иголки. Много ну, много иголки такого. Как суд, наверное, ну, подобнее, что там. Я испугался, как вытащил его. И такое ощущение, что я его как бы Ген, ну вот они, я с первыми общался, наверное, минимум 30 минут. Ну, они сказали, что, типа, ты вроде как и не нарушаешь. То есть это мы как бы для себя, для нас нужно, вот, вот те, кто тебя Господи, спрашивает. Я, я, понимаешь, я спрашивал у них, как вот, они сказали, раньше ты махал руками, а теперь ты вместо этого ходишь туда-сюда. Это помогает у кого давление низкое. И вот это хождение, это получается аналог махания руками. Ты вообще помнишь, что ты ходил туда-сюда? Я еще хожу. А, -а, а, вот. Так что ты, они спокойно зашли... То есть первые вышли, и я с ними пообщался. Единственное, что связь, скажем так, была э, не очень качественная, нужно слушаться было, напрягать слух. Вообще желательно, чтобы наушник был вставлен. Это прям было бы просто идеально. Ты же сейчас телефон у уха все время держишь, или он на громкой связи? У меня наручили. А, вот как, понятно. Ты просто старайся кверх ногами в карман класть его, если у тебя он в кармане, и тогда на микрофон ближе к губам окажется. Нет, он у меня в руке, но у меня в руке. Я не знаю, я не могу сказать, опускал телефон, не опускал. Брать не буду. Может, Слушай, а ты не помню. Ты в следующий раз камеру отдельно поставь или телефон, пусть тебя снимает со стороны. А ты сам посмотришь на себя и будешь потом смеяться. Я так предполагаю, будет тебе весело просматривать самого себя в этом состоянии. Ты же, наверное, никогда так не делал. Я не, ну, делал, что будет весело. Ты помнишь, когда у Алексея себя... Я как бы уже привык, что я как бы не слушал, А Алексей выслушал, что я это послышал другому. Честно говоря, никакой очереди все равно немножко. Не посидеть, сейчас честно говоря, потому что, понимаешь, вот, как бы, тебе говорят, что вот это было, а то лучше нет вот было. Ну, я не спорю, я уже говорю, такие вещи, подобные. Но я понял, мало, честно говоря. Смотри, в, многих, в некоторых комментариях люди, которые слышали вот эту твою с Алексеем запись, они сказали, что ты отвечал слышал тот ответ, который был тогда в том состоянии, который у тебя родился, но ты его не проговорил, этот ответ, то есть ты как бы его слышал, а ты произносил другой ответ, именно, то есть сомни... то есть который у тебя возник, но они, например, тебя поправили и сказали, нет, не так, а, а изначально ты как бы у них как бы спрашивал, но ты не произносил вот этот вопрос. Ну, в общем, Это все накладки, короче, параллельных веток, я так понимаю. Да? Здесь нужно здесь для того, что у меня еще раздвоение идет, изображение, вообще на его всегда, всегда. Для того, чтобы настроиться, мне надо вот как-то глаза сосредоточить. У меня все uh -huh. что Не просто двоится, а вот чувствовать, что это разные изображения. Они чем-то отличаются. Скажи, Что у тебя, у тебя, тебя вот, это, просто... вот это раздвоение у тебя в постоянном режиме или временами, скажи? Нет, всегда. Всегда? И вот оно у тебя да. длится уже чтобы давно? Она, чтобы оно не было, я должен просто напрячься. И чтобы ну взглядывать как-то вот так вот. Ну, это очень сложно. в устает, и я уже привык к тому -то раздвоению. Слушай, а если ты один глаз закроешь, ты тоже видишь раздвоение? Нет. То есть ты обои, разными глазами видишь разные картинки чуть-чуть? Разные картинки. Почему-то Я уже думал, что есть такие болезни глазные, но они видят, видят будто водяная картинки. они у меня разные картинки, измененные. Или по времени, что-то сорей, кто-то молодеет. Или какие-то детали, там, допустим. Ну, скажем так, допустим, машина, есть машина впереди, да, вот. И как две машины едут. И вот я вижу, у них разные номера. А, то есть одна и та же машина, но номера разные? Ну да. А. Нет, машина тоже немножко может быть другая. Но порой даже совсем другая. Даже марка другая. Я хоть перебираюсь в автомобиль, но ну, увидеть, что это совершенно разные марки, могу. Вот я вижу, что дальше, в принципе, совершенно другая марка машины. Вот. Номера уже тем более другие. Ну вот. Но я понимаю, что... Это удвоение, почему? Потому что они как бы вот сплотную друг к другу ездят. Даже пересекаются порой друг друга, себя изображение. И тогда я как, -то шевелю, да вот как бы глазом-то да одна машина. И порой этот злость меня пугает даже не это, а пугает то, что когда я вот так вот напрягу, чтобы увидеть реально, как бы есть одну машину, я вижу третью машину. То есть, те исчезают, а видишь, теперь раздается машина, номерами вы не то сказать, ни той, машина. машины. Ну, это вот, Ген, и ты согласишься, что это связано с тем, что э, в пространстве вариантов картинок картинки есть все, и ты, как бы, получается, больше одной видишь? Ты знаешь, я делаю одну сумасшедшую, ну, настоящую. Который шел, шел по городу, потому что на лыжах. Лыж никаких не было. А просто он думал, что он на лыжах. Вот. Куда по городу не сложно. И ты знаешь, у меня ближайшее ощущение к этому, что я такой сумасшедший. Когда представляет те какие. Вот. Mm -hmm. А как мне услышать? Вот они сейчас, знаешь, первые. Валили первые, первые. Да ни хрена я не помню, об этих первых. Если а. я даже буду слушать, я с их не услышу. И я буду тут верить тебе, что я слышал этих первых, а, я что я с ними разговаривал, понятно? И как-нибудь. Mm -hmm. Я живу вроде со всеми с вами, к сожалению, в каком-то другом мире. решил. я понял. Ген, ты не устал. Может, давай уже просто как бы завершим разговор, если ты устал, да? да я ничего не устал. Завершим, завершим. Да я ничего не устал. Я так понимаю, что вот это ухождение в вот момент, вот эти разъединения, наверное, на меня никак не влияло. Ушел, я давно свалился, наверное, сходить как сейчас и хожу. И если ты уже часто ходил, я уже упал. Ужать как-то падает. И вот у меня как-то все проходит опять же. Mm -hmm. Ден, скажи, а вот когда Алексей Сидорова, ты ролик переслушивал сам, ты слышал, что ты сл... разные сл... произносятся, и разные слышатся? я сейчас в первую сделал. Думаю, когда он появился, то, думаю, я сейчас услышу, какой вариант. Я себя слышу. Mm -hmm. То есть искажаю себя. Я сейчас третий вариант услышал или какой? Ну, ни с кем мне нет, субтитров а. не было. Я слышу там себя говорящего, но я не знаю, совпадает ли текст или нет. А, -а, -а да -да. там-то. Потому что я еще и третий вариант какой слышу. Ну, вряд ли, потому что я был не в контакте, я просто... Подождите. Я, как я отвечаю на вопросы, если я не в контакте. А просто послушаю. Я не знаю. Как, ты сейчас поделился? Если бы я бы какую-то контакт ситуацию, я поверил бы. А здесь как? Ну ладно. <laughs> Ген, давай, наверное, просто ты уже ложись, ложись спать. Ты, наверное, я тебя утомил, да? Да нет, не то. Так... Ну ладно, не спать, да, спать. По поводу. Нет, зубов... не конец, просто... <связывая> а, подождите. Ну, что еще не нарушаю. Вот, пока становлюсь. Так ничего страшного, не страшно. Потому что мне, честно, я сейчас я боюсь, что это что Нет, меня, ничего я, страшного. Нет, они это... сказали, что ничего страшного для тебя нет. И никакого нарушения нет. Это для нас нужно, тех, кто у тебя спрашивает. Нет, я понял, правда. Ты можешь это, не, не не переживать. Не выражает, Вы Я это получается, что мы своими мы желаниями сами себе нарушаем. То есть это нам нужно тех, кто у тебя спрашивает. Некий перерыв для каких-то переоценок пауза, а мы постоянно чего-то у тебя спрашиваем и не уходим. Дальше нужно. То есть нужно как-то что-то переварить. Видимо, для этого пауза нужна. Сейчас, все, нечего А то, что -то, ты получил этот а, картинку, этот, как я рисовал? Да, я получил... Я у, у Мабу сказал, что он ничего не рисовал. Мы с другим Мабу общались из другого времени. Он нарисовал только людей, которых он знал, а, всех. А рисунок, он говорит, не рисовал. Что? А, фу, фу, ты меня путишь. Это, это уже было подобное. Это другое время, это другой мабу. А да, я другой мабу. Я так и понял, что другой мабу. Нет, не другой мабу. Тоже мабу, только время. Видно, для него это будущее будет. Ага. Наверное, так, а не так. Что, кучу мабу, если он бежит. Нет, я просто хотел сказать, что вот я не снижу так дело, а ты вот написал все цвету жизни. Вот. Ну, не, не похож, совершенно не похож. это mm -hmm. Как другое он такой Он так интересно, Мабу, он рассказал чуть ли не стихами такими, и пропел про всех, кого узнал. Про Валея, Владимира, я так понял, про Геру, про Васильеву, про тебя, про, про меня. Про, вот все, кого вот, вот, вот окружают тебя, Он их как будто бы рассказал про них, и в стихах. В смысле? Ну, как что будто это? бы в стихах. Что, что а он, он, он, он описал как? их в э, э, песне как будто бы, или если словами описал. А, ну, я так-то помню, что он когда рисует, он поет, он всегда... Я а... а я тебя спрашивал, а не спрашивал, а я видел. Не могу тоже сказать. Ну, как, когда он решил, он обязательно пойдет. И он как что так всегда говорит? так делает? Всегда. А я просто не слышал, что всегда. Я думал, он иногда. А оказывается, он всегда. Я первый раз сейчас от тебя слышу. Он как бы, он как бы получается все органы используются. А, он так звук что что вот чувствуешь не ну, как лучше видеть да когда он рисует потом он поет получается как бы резонанс такой вот звуковой нераздражитель да и, и потом он ну, видит визуально плюс еще он даже этот уголек чувствует у него картинка не просто линия а он где-то все где меньше где-то меньше нажимает Ну, это, знаешь, как граффити какой-то. Довольно красивый, конечно. И в то же время, вот как-то, как-то, не знаю, несколько черточками. Не то, что прям по себе как-то несколько черточками всего. И вот пожалуйста. И, и человек узнает, не ошибаешься, кто это. Понимаешь? Я не видел таких рисунков вот здесь вот, ну, вот, у нас. Потому что у нас есть рисунок человека, надо бы ясно рисовать лицо полностью, скажем так, да? Там совсем претендрала, чтобы было понятно, кто это. Иначе можно быть с другим человеком. Mm -hmm. Да мы даже одинаковые пары Путин чуть-чуть об, обознаться можем. А вот его лично не обознаешь. Хотя они гораздо проще как-то сделаны. Не знаю, как он умеет. Ген, да. скажи, а когда у тебя началось вот это вот состояние сейчас давления? Можешь вспомнить, сколько времени было? Я тебе пришлю сообщение. Часа два, наверное. Дня, ч, часа два дня именно... Да-да, сегодня, и сегодня же часа два. Часа два. Я не, не могу точно сказать, но я а, тебе сообщение там посылал, Что ты говорил. Я только не помню, что говорил, но, по-моему... Не знаю. А, то есть ты если уже что вышли, ты хочешь сказать, ты уже что-то записал уже, да, еще? Я тебе на ну, надиктовал, я хотел тебе набрать. Ты, ты говоришь, если что будет подобное, я тебя наберу, чтобы... А, ну... Сумею, ну, если что, скидывай, если что, скидывай, я послушаю, окей? Ага, а я просто кнопку сделал на экране, а диктофон просто включаю еще тут, потому мало-то много не надо. Ага. Потому что в тот момент, когда я у меня происходит, у меня в похоже. Потому что я телефон, я телефон не пытаюсь. я вот вижу телефон, буду лезть. Я пытаюсь схватить, и я промахиваю. Вот так, то есть я четко вижу, вот, вот я рукой накрываю телефон. Вот, я опускаю руку, все, я вижу, что телефон закрыт, моей рукой начинаю брать, а телефон А, -а, -а. то есть это твое сознание где-то в другом варианте уже уходит куда-то. Да, но цартин там, оно должно было быть. То есть телефон-то десяток там должен лежать. Поэтому я схватил его в руки, и, и если честно, тебе признаться, вот я двух часов, и, ну, когда это началось, я там посмотрим время, я его звук еще ни разу не выпускал. Mm -hmm. И когда ты позвонил, я просто нажал эту кнопку, потому что она единственно выделялась на этом экране. Вот, вот ну, она красот загорелась, для нее такой, как-то дожить, Я нажал. Если придет, пришло какое-то сообщение, я тоже нажимаю, но оно не открывается, а телефон устроен. А здесь, все, получается, звонок вот, поднял себя. Вот, я... Поэтому я ага. только время держал телефон. А ты пишешь звонок, ты сам сейчас можешь прослушать то, что ты сейчас говоришь у себя? Или э, тебе вообще присылать то, что сейчас я общался как? Да я что, что А, ну ладно. Но ничего такого не было, такого криминального, поэтому... Ну, просто я вообще пообщался с первыми, там, они так пожурили, опять вспомнили э, былое, так сказать, да, что вы ходите по кругу туда-сюда, все, ищете, вы ищете, там, там, про... вспомнил все, все мои вопросы, которые я задавал, э, что это, что... ну Ну, так, скажем так, очень грамотно меня так это напомнили вообще... О, о самом себе, то есть, как mm -hmm. бы, чтобы я задумался. Они, они, они не, не говорят обычных про человека. не хотели к нежелению никакого. А, ну он не давал. Не то, чтобы они, они обобщали обо всех, как бы, нас. Mm -hmm. А когда я спросил про себя, они отказались. Я говорю, ну скажите, что я там что мне, во мне надо исправить. И я спросил у них, может быть, вы это я вредительством занимаюсь, вот то, что чем вот с Геннадием Геннадием информацию вношу э, в общество. Они такие говорят: но если мы вам скажем, что вы вредите, то вы начнете циклиться в этом. Если скажем, нет, вы делаете благо, значит, вы в другом перекосе у вас будет, типа. И мы ничего не ответим. То есть они оставили право выбора, очень правильно, грамотно поступили. Понял? <решат> да, слушай, ладно, понятно. Не, я не буду пытаться даже просушивать. Я так, сделаю вид, что я не в курсе. <сосы> Ну, судья, не переживай, я попросил, они сказали поправят твое там здоровье. С зубами... А, а, чтобы я мог слышать, чтобы я в реальности существовал. А, можно, нельзя. Вот. А, слушай, я же не знал этот момент и поэтому я не спросил. В какой из из реальности ты хочешь существовать? Я тебя слышал, честно, что другие слышат или не надо мне какие быть. Ты знаешь, вот время то меня, понимаешь, вот иногда вот такое до того это вот не просто слов говорить, то просто уже не молотом это становится, да Потом раз, и я вижу такую картину, что вот идет такой все везде серые. Вот. И идет толпа тоже сапсеры, все серые, все везде серые, там, значит. Вот. И, а я иду рядом, да, и тропинка вроде такая. Есть какие-то цвета, пусть мало, но они есть цвета, да, они так отличаются. Вот. А я смотрю так вот на них. И это, знаешь, А чё я тут Ну все как все. Чё мне надо? Чё это начинается? Это себя строит, понятно, с кого. И я пытаюсь вернуться с этой тропинки и пойти, в зайти, вот, вот толпу я вот, потому что они идут куда-то. Они, наверное, там больше знают, куда идти, чем я. И, тем более у меня она вообще тропинка не хуже, понимаешь? Вот, там Топить нету. Просто трава, что такое, тоже, тоже серый, надо сказать. А я вот делаю шаг, и какой-то такой маленький, но какой то пятно появляется, а шаги. Я опять вперед. Она зато вернусь, вот вниз топится. Она не знаю, может, она понагасит потом где-то. А впереди ее нет, она ну, позади, где я прошел. Вот. И mm -hmm. порой вот так хочется пойти в эту серую псев... псев... вот псев... вот эту... а потом встаешь и думаешь. Вот такой, знаешь, как вы сейчас выяснили, а ты что, а что я делаю? Зачем, Зачем мне нужно тогда, -то? чем будут отличаться от них? И ты же знаешь, такой где-то хохот, такой где-то такой, стоит такой, знаешь, сам, а ты хохот, от всех отличается, такой злой какой-то. А ты... Я опять делаю шаг туда, да, я не хочу вот сейчас, а то ну, звонит такой смех, и так думаешь, как я думаю, ну, правда я я делаю опять шаг в эту, сторону вот этой колонны. Uh -huh. А потом смотрю, а впереди меня появляется или девушка, или мужчина с женскими. Они меня зовут. Я, когда-то забываю обычно, а, об этой колонии и, и бегу к ней. И бежу, бегу к нему, же какими то мальчишки. Такой, знаешь, вот маленький мальчишка, у него где-то, наверное, такими. подвигают только радость, и они меня вот так... Наклоняются, вот русские вот, спрошеры вот, такие. Я вот, кидаюсь не на руки. А, понимаешь, а... И, причем вот... А, я... Так... Я просто прыгну, понимаешь, прыгну как-то боком. они меня ловят. И я уверен, что они меня поймают. Понимаешь, у меня... Пропадает какое-то любое чувство страха. Дозов не поймают. души не запрыгнут, Понимаешь, такой. Я просто прыгну, и они мне не зажали не уронили. Всегда меня Вот. А вот этот момент я забываю об этом, о, о, о колонии. Понимаешь, вот. А потом вот, какое-то время приходит, вот, опять такое вот начинается. Вот по колонии. Ген, слушай, я знаешь, что вспомнил, что я первых спрашивал, почему ты видишь э, за дверью черное, черное, не, темно. А они говорят, а потому что в мыслях ходите, вы как бы не знаете, что там будет, и вот вам неизвестность. То есть ты, тебе нужно создать мыслеформу, и ты, попадаешь, ты за дверью попадаешь туда, куда ты захочешь. А я говорю, а вот когда вы сказали про море, я про море, помнишь, я сказал про, про, про, про, про, про море? А они говорят, а вы какое море вообще? Вы знаете, сколько морей, говорит, у нас, у вас на Земле? И море желаний, и море надежд еще есть, и всяких таких морей. А как вам развернется правильное море? Вы же конкретизируете, какое море вы хотите видеть. Вот. Понял, да? Здесь, конечно, будет звучать, и никто не помню, от о чем двигатель. Не помнишь о каких дверях, ты в начале, когда у тебя было состояние, ты говорил, что ты 12 белых дверей видишь. И мы стали стучать. Я говорю, ну давай постучи и спроси, кто там, можно ли войти. И ты говоришь, что я сразу за дверь оказываюсь. И так, там... Так, давай, давай, эту тему давай исключим. Я не понял проверить чего, ничего, а то... Это, я... Вы вот сейчас сядь буду, да? думать, что я, пусть мне Ну ладно, Кен, давай. отдыхай. теперь ложись в ваших... песок, спрятаться. Давай, да, Кен, тогда, тогда, э, давай, тогда будем завершать и тогда удачи тебе, спокойной ночи, добрых снов и э, все, жизнь прекрасна, улыбай лицо. Это точно, жизнь хороша. Ну все, да, фига... давай, Миш. Давай, все, давай пока.